Вот теперь я морю что-то другое. Наконец он пошёл в северном направлении, выбирая боковые улочки в обход правительственных зданий и городской ратуши. Я не сразу сообразил, что он направляется к битком-силу. Прошло ещё 10 минут, и я должен был утратить бдительность, потому что вдруг потерял его из виду. Он шмыгнул в заугёл, и когда я ему этой поизвернул, ты даже По его, как мне казалось, улица была безлюдна. Я остановился, прислушиваясь, не раздаются ли шаги, но ничего не услышал. Я зариспокоился и быстро пошёл вперёд. Тут-то оно и случилось. Что-то ударило меня по голове, и я почувствовал острую ленящую боль. Тут же кто-то силой ударил меня по бокам в живот. Я упал на тротуар и перед глазами у меня тепёшно твёрдо поплыво. Это был тот случай, когда накинешь бок, и видишь всё вроде как в сквне. И все предметы искажены. Дома были чёрные и очень высокие. Они висели над мной, грозя обрушиться. Они, казалось, росли с невероятно выше и выше. Мне было холодно, я весь промок, и дождь мыл мне в лицо. Голос сильным поднялся на локти. Я плохо смотрел на кровавые лужи на тротуаре. Здорово много крови, неужели моя? Меня замутило и тут же вырвало, и глазами все расплылось, и на какое-то время окрасилось зеленый цвет. Наконец, усилием воли, я заставил себя подняться на колени. До меня доносился вой сирены, пока что издали, но он приближался. Я поднялся на но твердые ноги и прислонился к машине, стоящей у обочины. Уволь сирены все приближался. Спотыкаясь, я забежал в зал, было остановиться, чтобы перевести дух. Сирена вылыл уже совсем близко. Голубой лучшарил по улицам, где я только что был. Я снова побежал. Не знаю, какое расстояние я одолел. Не знаю, где был. Просто бежал, пока не увидел такси. Оно стояло у обочины с заглушенным мотором. «Отвезите меня в ближайшую больницу», — выговорил я. Шофер посмотрел на меня и ответил. «Ни в коем случае». Я попытался было влезть в машину, и не думай, приятель, он с силой захлопнул дверцу и умчался прочь, а я остался там, где стоял. Вдали послышалась сирена. Я дрожал от холода, но это помогало мне сохранять сознание. Я понимал, что теряю кровь, только не знал с такой скоростью. За эти несколько шагов мне приходилось переводить дух. Головокружение не стинивалось. Я споткнулся и упал, ударившись коленями об асфальт. От боли на какое-то мгновение в голове у меня немного прояснилось, и я снова смог поднять снаряги. Насквозь промокшие ботинки хлюпали. Я постарался сосредоточить внимание на звуки, которые издавали мои ботинки, и принуждал себя двигаться дальше, шаг за шагом. Перед кварталом в ветреный Эти горящие огни. Я знал, что смогу добраться до них, шаг за шагом, не торопясь. Я прислонился к синей машине на минуту. Всего лишь на минуту, чтобы немного отдышаться.